Глава вторая. Рана. Весь вагон проснулся от детского крика, который летел из одного конца вагона в другой и метался между купе. И это был крик Любомира. Любомир пробудился, как от страшного сна. Он словно вынырнул из кошмара, но кошмар не рассеялся вместе со сновидением. Он проник из-за сна, в явь и стал ее частью. Любомир кричал от ужаса, от того, что почувствовал отца, почувствовал его боль и принял часть этой боли на самого себя. В один миг он понял, что с отцом случилось что-то непоправимое. И случилось не во сне, а в действительности. Случилось там, где его отец оставался, чтобы отвести беду от собственного сына и жены. Содрогаясь от рыдания, Любомир обеими руками держался за горло. Он захлебывался слезами и изнемогал от тяжести, обрушившегося на него горя. Венера вскочила и обняла Любомира. Она тоже заплакала. Она сразу все поняла и тоже почувствовала боль Евсея. Вскоре они уже рыдали в объятиях друг друга, понимая, что их отца и мужа больше нет, что они никогда его больше не увидят, что их старая жизнь ушла безвозвратно. Тот положил им руки на плечи, чтобы успокоить или хоть чуть-чуть приободрить и замер. Венера подняла заплаканное лицо, проследила за взглядом монаха и тоже застыла в ужасе. Шею Любомира опоясывал кольцом и синя-черный синяк. В эту ночь изменилось все. Старый мир, в котором семья Евсея была счастлива, рухнул, и Любомир перестал быть ребенком. В его кулаках, которыми он ловил обрушившуюся на собственного отца боль, оказалось столько силы, что она, кажется, могла одним ударом уничтожить всю несправедливость жизни, разнести все зло, что было на планете в пух и прах, стерев его раз и навсегда с лица земли. Нечеловеческое напряжение сковало руки Любомира, которыми он обнимал свою мать, А затем силы как будто покинули его. Мгновение Сави казалось, что сейчас мальчик лишится чувств, но тот лишь разжал объятия и отсел. Ему словно нужно было побыть одному. И Сава, и тот не ведали подробностей произошедшего, но понимали, что случилось. Был лишь один близкий человек у этих двоих, что только что рыдали в объятиях друг друга. А теперь как будто вовсе лишились сил, чья смерть могла причинить им столько горя. К тому же это отмечено на шее. Ничем, кроме необычного стигмата, она не могла быть. И Сава, и тот понимали, что произошедшее могло изменить Любомира. Но тяжело было не только ребенку. Тяжело было Венере, которая сама должна была служить опорой и источником сил для Любомира. Между тем она, закрыв глаза, погрузилась в воспоминания и словно стала сжиматься под их напором в комок. Тот присел рядом и взял руку Венеры. Она вздрогнула, вдруг выдохнула и расслабилась. Это было облегчение. Вероятно, прикосновение Тоота -то обладало какой-то магией или силой, и спокойствие, которое ей передалось от него, тут же очистило ей сознание. Горе от этого не стало меньше, но теперь она воспринимала его в ясности и во всей полноте, у которой было не только светлое прошлое, но и светлое будущее. Венера с благодарностью посмотрела на монаха и тут же вспомнила о сыне. Тот сидел у окна и смотрел с обидой или тоской на проносящуюся мимо поезда ночную даль. Венера подсела к сыну, обняла его и положила ему голову на плечо. Так они и ехали в эту ночь. Ехали и молчали. Время как будто застыло, хотя часы исправно отсчитывали секунды и минуты. В купе постучалась встревоженная проводница. В коридоре как будто слышались беспокойные голоса других пассажиров. Сава открыл дверь и успокоил и проводницу, и соседей по вагону, сказав, что ребенку приснился страшный сон, и все уже хорошо. Проводница, убедившись, что все в порядке, пожелала всем спокойной ночи и удалилась. В вагоне вновь восстановилась тишина, которая больше не прерывалась всю эту длинную ночь. Сава всю ночь молился. Пережитая за последние дни вынудила его просить совета. Он молился и призывал Бога, обращался к нему за помощью, и он ее дождался. В минуты забытия или полусна к нему явился в божественном сиянии утешитель. «Я чувствую твою боль, и боль Любомира и Венеры», — донеслось до Досавы от сиятельного силуэта. «Это испытание, которое им нужно пройти. Это не ошибка и не проигрыш. Это боль, которую придется избыть. В том, что произошло, нельзя искать виноватых, корить кого-то или судить». Я помогу Любомиру и Венере так, как смогу. Потерпите. Вам уже осталось недолго. Той же ночью в тревожном сне, который они делили на двоих, к Любомиру и Венере явился Евсей. Радости их не было предела. Они обнимались и плакали, понимая, что это не было сном. Они чувствовали Евсея, ощущали его объятия, вдыхали его запах. Он был живой, как никогда». Они играли, болтали, забавлялись вместе с ним до самого утра. Перед тем, как уйти, Евсей их обнял и сказал. «Дорогие мои, не унывайте и не рвите свое сердце, скорбя обо мне. Я хочу, чтобы вы знали, что мне здесь хорошо, что смерть над нами не властна. Я под защитой Божией, мы еще не раз увидимся с вами. На этом все не заканчивается. Здесь все только начинается. Я люблю вас, как никогда». Наши души родственные, они всегда будут вместе. Уповайте на Бога, и Бог не оставит вас. Все будет так, как должно быть. В конце пути свет. Возрадуйтесь, Бог уже подготовил для нас землю обетованную». После этих слов они проснулись, им уже не было так тяжело, хотя они еще не знали, что теперь Евсей будет навещать их почти каждую ночь. Эта часть пути подходила к концу. Они смотрели в окно, разглядывая окраины еще одного города. Наконец поезд остановился, и это оказалась конечная станция. Поезд прибыл в Новосибирск. Расхаживать по городу было опасно, но и в вагоне оставаться было нельзя. Надо было где-то переждать, чтобы не бросаться в глаза до пересадки на последний поезд. До его прихода оставалось 4 часа. Сава решил действовать по обстоятельствам, но как только они сошли с поезда, то увидели несколько православных священников, которые окружили их. По сути, взяли в кольцо. Сава сделал шаг вперед, и к нему тут же подошел один из служителей церкви. «Здравствуйте», — поклонился священник, — «меня зовут Тарасом. Я протеерей Вознесенского собора, главного храма города, который здесь неподалеку. Мы хотели бы вас на время пригласить к себе». Сава в недоумении оглянулся. Предложение было неожиданным — К тому же он понимал, что вся эта православная братья не могла явиться на вокзал просто так. Но было ли у них время для визита? Простите, ответил с поклоном Сава. Я благодарен вам за приглашение. Но у нас скоро поезд, и мы можем опоздать. Извините, приложил руку к груди священник. Как вас зовут? Сава. Господь меня направил к вам, Сава. Понизил голос священник. Этой ночью у меня было видение. И не только у меня одного, у всех моих братьев. Поэтому все мы здесь. Сам Господь попросил нас вам помочь. Возложил на нас великую ношу сохранять и оберегать вас. А самое безопасное место для этого как раз у нас в соборе. Он находится под защитой Божией. Вам нельзя медлить. Когда у вас поезд, чтобы доставить вас обратно? «Через четыре часа», — ответил Сава, «Вы, наверное, проголодались». «Мы вас накормим. Прошу, пройдемте. Этот микроавтобус вас отвезет. Вы согласны?» Сава посмотрел на Тоота, на Венеру. Те не стали противиться приглашению. Священник просиял, а пока они ехали, рассказал гостям о видении. «Этой ночью ко мне приходил Господь», — начал свое повествование отец Тарас, переводя взгляд с Савы на Любомира, с Любомира на Венеру, Тоота и других монахов. «Он попросил укрыть вас на время у нас в храме». При этом он мне сказал, сколько вас будет и где вас ждать. На мое удивление, утром в храм пришли еще пять священников, которым также явился Господь и указал им на меня, и мы все вместе направились с самого утра на вокзал, чтобы вас встретить. Но это еще не все. Расскажи ты, Павел, что было явлено тебе? «Я видел страшное», — отозвался священник, которого звали Павлом. «Мне было явлено, что планету заразит новый вирус, от которого умрут миллионы людей». «Но это еще не все. Расскажи, Алексей!» «Я видел, как этот вирус был рожден», — подал голос священник, которого звали Алексеем. «Я видел, как его применили и как заразили первого человека. Вам нужно остерегаться его, он был создан, чтобы вас убить». «Этот вирус уже ходит по земле», — кивнул отец Павел. «От него нет вакцины, вы не должны терять ни секунды». «Мы готовы помочь вам», — добавил отец Тарас помочь с дорогой, чтобы вы смогли добраться туда, куда направляетесь как можно быстрее. Мы сделаем все, что в наших силах. Нет. Спасибо, прижал руку к груди Сава. Помогите нам сесть на поезд, и пусть Бог вас благословит. Хорошо, вот мы уже и подъехали. Микроавтобус остановился прямо около главного входа в собор. Это был красивый храм, величие в нем сочеталось с чистотой и ясностью. Но сейчас на всем этом лежала печать тревоги. Пассажиры, сопровождающие, вышли из автобуса и немедленно направились в храм, который в этот день оказался закрыт для посещения. В храме ждали важных гостей, о которых знали только несколько человек. Посередине собора стоял архиерей Никодим. Рядом с ним протеереи Петр и Владимир. Все трое знали о ночных видениях. Только что. Вошедшие в храм остановились у входа, затем медленно двинулись вперед. Было ясно что Никодим хотел увидеть того, о ком говорил Господь. Так получилось, что Любомир остался один. Все, даже Венера, шагнули в стороны, чтобы поклониться иконам, а мальчик застыл у входа. Он посмотрел на архиерея и двинулся к нему. Любомир шел медленно, и когда луч солнечного света пробился сквозь окно купола и осветил мальчика, все, кто были в храме, выдохнули. Солнце проявило ауру ребенка. Он был словно одет в светящийся кокон. Священники перекрестились. Сомнений не оставалось перед ними. Особый ребенок. Архиерей Никодим стоял неподвижно, словно важность происходящего придавила его к полу. Он наблюдал за ребенком и понимал, что в нем провидение Божье, что на мальчике — рука Господня. Он был тем, кого ждали так долго. Воистину, взором смертных явился небесный пастух, и Никодиму выпала честь благословить его — Вместе с этим ему было интересно, что это за мальчик, какую миссию возложил на него Господь. Но и эти вопросы были не так важны, как то, что архиерей видел. А видел он глубину нетронутого святого сердца. Любомир шел медленно. Подойдя к архиерею, он упал на колени и опустил голову. Это был момент истины. Без объяснений было видно охватившую ребенка глубинную боль за все, за весь мир. Ощущалось то, что чувствовал Любомир. Подобной глубины Никодим не ощущал ни в ком и никогда в жизни. Он перекрестил ребенка и попросил его подняться. «Подойди ко мне, Дитя Божие! Как зовут тебя?» «Любомир», — ответил ему мальчик. «А меня зовут Никодимом», — ответил архиерей. «И я рад знакомству с тобой. Расскажи мне, как ты? Что тебя беспокоит?» «Батюшка», — попросил Любомир, — «Прошу помолить за моего папу». «Как звали его?» «Евсеем». «Я сегодня же о нем помолюсь», — пообещал Никодим. «Будь спокоен. Он всегда будет с тобой и в твоем сердце. Он любит тебя. И вы скоро увидитесь». Архирий шагнул к Любомиру и обнял его. «Будь спокоен, сын мой. Доверься Богу. Он успокоит тебя и все объяснит». «Спасибо, батюшка». — закивал Любомир. — Спасибо. — Нет, — улыбнулся Никодим. — Это тебе спасибо. — За что, батюшка? — За то, что ты есть. — Я не понимаю, батюшка. — На таких, как ты, держится весь наш мир, Любомир, — объяснил Никодим. — И благодаря тебе у него есть шанс. Шанс на спасение. Что-то было в этих словах проникновенное, потому что, выслушав их, Любомир заплакала вместе с ним не сдержал слезы Никодим. «Плачь! Плачь, Любомир!» — вздохнул Никодим. «Слезы твоего сердца однажды станут манной небесной для нас. Они превратятся в чистую благодать, которая даст жизнь всем нам. Я плачу с тобой. Слезы — это святость души». В это время к ним подошли протеерей Петр и Владимир. Стол уже накрыт. Поклонился отец Владимир. «Вам нужно поесть. Пойдемте». Никодим взял Любомира за руку, и они направились в покой, где был накрыт стол. Венера, Сава и монахи также последовали за ними. Трапеза была как нельзя кстати. Все успели проголодаться, хотя алтайские монахи, которые ничего не ели, кроме хлеба и воды, и в этот раз обошлись одним хлебом. Остальные отдали дань выставленным на стол монастырским угощением. После окончания трапезы до поезда оставалось еще два с половиной часа. За столом повисла неловкая тишина. У священников имелись вопросы, но никто не знал, как начать разговор. Первым решился заговорить настоятель храма, протоиерей Тарас. «Это же вы, те три монаха, о которых ходят легенды!» Поинтересовался он, глядя на Тоота и его спутников. «Что за легенды?» – спросил отец Павел. «Троих монахов много раз видели в горах Алтая» ответил отец Тарас. По рассказам они всегда приходили ниоткуда и растворялись прямо в воздухе. Говорят, они спасли немало туристов и альпинистов, ищущих святые земли. Легенды говорят, что три монаха защищают вход в Шамбалу уже тысячи лет, и что они могут останавливать дыхание и биение сердца на неопределенное количество времени. Могут не есть и не пить месяцами. «Вы верите в Шамбалу?» – удивился отец Павел. «Это же миф! Байки!» «Да, это мы!» – присоединился к разговору тот. была не миф. Она так же реальна, как я и вы. О нас много чего рассказывают люди, но обычно они все преувеличивают, а порой и придумывают. Однако лучше бы мы и наше дело оставили в тайне. Так будет правильнее для всех нас, прошу меня понять. К тому же мы не обладаем никакими сверхспособностями, о которых говорят люди». «Все, чем мы владеем, обусловлено духовной практикой и силой духа. Одно могу сказать точно. Всю нашу силу нам дает природа, но мы возвращаем ей гораздо больше, чем берем у нее. Мы пребываем с нею в единстве, которое люди уже давно утеряли. И мы действительно хранители этого места». «Вы могли бы описать эту святую землю?» спросил отец Тарас. «Я понимаю, вы должны хранить в тайне путь в нее» но опишите хотя бы, как она выглядит. К примеру, как сказочную страну, о которой вы были наслышаны и которая не существует и никогда не существовала». Присутствующие не смогли сдержать улыбок, так как было очевидно, что подобным, затейливым образом настоятель Тарас просто пытался удовлетворить собственное любопытство, узнать хотя бы что-то о таинственной Шамбале. Тот тоже улыбнулся. Он понимал это и знал, что рано или поздно Этот разговор должен был произойти. Волею проведения он был неизбежен. «Ваше любопытство мне понятно», – произнес тот. «Хотя я должен отметить, что с нашей точки зрения подобное повествование невозможно. Вы должны меня понять. Мы не разговариваем словами. Обмениваемся ими только в очень и очень редких случаях, подобных этому. Все наше общение происходит посредством нашего духа, напрямую через сердце». Для того, чтобы услышать природу и что-то ей сказать, нам не нужно произносить речей. Душа всего понимает нас интуитивно, точно так же понимаем и мы ее, но это не телепатическая связь. Это живое общение, способность, которому люди давно утратили. Но о нашем сегодняшнем разговоре душа всего меня известила заранее. Считайте, что она благословила меня на него. Так что спрашивайте. «Вы упомянули несколько раз душу всего», — пристально посмотрел на монаха отец Тарас. «Что это? Вы можете нам о ней рассказать?» «Если вы слышали когда-то об архе, или мировой душе, то вы примерно должны понимать, что это такое», — начал отвечать тот. «Если же нет, то я вам попытаюсь объяснить. Душа всего — это первый элемент, из которого состоит все во Вселенной. Это то, что пронзает собой все слои бытия, всепроникающая, первичная материя. Его называют по-разному. Первовещество, начало, альфа, дух, первопричина. Это то, что существовало изначально, когда еще не было богов. Живая извечная субстанция, которая породила всю жизнь. С душой всего связаны все и вся. Это живой, мыслящий, чувствующий, извечный организм, Импульс жизни. К сожалению, описать ее во всей ее неограниченности и вездесущности довольно тяжело. Это как раз тот случай, когда слов недостаточно. Взаимосвязь всего живого с ней происходит только через сердце. Ум, здравый смысл, способность к логическому рассуждению в этом особой роли не играют. Архе существовало до появления первых логосов и нуса. Эта субстанция породила их всех из себя и своей первичной монады. У каждой планеты есть своя душа всего, но все они едины. На Земле душа всего была разрушена, причем очень давно. Сейчас идет ее восстановление. Она вновь пробуждается. «Она и есть Шамбала!» — затаил дыхание отец Тарас. «Она больше, чем Шамбала», — улыбнулся тот. «Но Шамбала — часть ее». Следствие ее – Шамбала, это земное подобие рая небесного, в котором когда-то обитали Адам и Ева, осколок очень древней цивилизации, которую называли Атлантидой. В те времена душа всего своим куполом укрывала весь мир. Это была ноосфера, которая защищала Землю и связывала ее с мировой душой неразрывно. Представьте себе страну по ту сторону всех религий. Страну, в которой буквально все религии сливаются в один живой источник единого Бога Логоца в сотрудничестве с великим Архе. Эта страна идеальна во всех своих преломлениях. Я бы назвал ее чистейшим алмазом истины, который присутствовал во все времена. Мы даже вообразить не можем, в каком огромном и всеобъемлющем сердце протекает там жизнь. Эта страна чистой и безразмерной любви, сплетающейся с совестью всех высших духовных адептов Земли. В этой любви протекает все. Это та живая, чудотворная субстанция, которая присутствует во всем и везде и извечно излучает жизнь. В ней живут все, и она — это сакральная святыня мира. Кто смог к ней прикоснуться, тот был избран, тот обретал внутренний покой и нирвану. Смысл жизни заключался в умении раскрыть ее саму, заглянуть в ее глубины, туда, где обитает бессмертная ее часть, в которой рождались монады богов. Это бесконечная история с бесконечным погружением собственного сердца в сердце самой жизни, откуда все и произошло, и откуда все черпают свои силы и духовные просветления. За тысячелетие культура обитателей Шамбалы достигла неимоверных духовных, моральных и нравственных высот – Эта обитель прекрасна, там все только дополняет друг друга. Тяжело себе представить страну, где нет никаких излишеств, никакого излишнего потребления, где все довольствуются тем, что есть. Но это Шамбала. Природа дает ее обитателям все совершенно бескорыстно. Но самое интересное, наверное, заключается в том, что природа там живая и имеет душу. И это тоже часть того, что мы называем душой всего. Она – это чувствительный нерв, с которым соединены все. Своей огромной планетарной сущностью она связана со всеми живыми существами на планете, со всем сущим. Эта связь настолько сильна и тонка, что незримо объединяет души всех самой природой, а через нее с сердцем каждого живого существа. Именно это наделяет даром чувствовать все и слушать каждую живую частицу сущего. Природа мгновенно дает ответ на любой вопрос и может наделять особыми дарами тех, чьи сердца действительно этого заслуживают – Особенно сердца, пылающие и жаждущие. Такие сердца собой пронзают все, все уровни бытия. И им раскрываются такие истины божественной природы, в которых они в итоге растворяются, становясь их частью. Вот примерно то, что собой представляет душа всего. О ней можно было бы говорить бесконечно и объяснить ее до конца невозможно. «Подождите!» — сдвинул брови отец Тарас. «Вы хотите сказать, что в Шамбале нет религий?» Вы удивитесь, но они там не нужны. Не в вашем ли Писании есть слова, что Бог есть любовь? В совершенном сердце нет изъяна. Когда в вашем сердце поселится эта любовь, вы это поймете. Посмотрите на людей, у всех людей одно сердце. Как у африканского туземца, так и у человека любой расы и веры. И что это меняет? Если бы я был рожден в африканском племени, то верил бы, наверное, в Бога ветра. Если бы был рожден в Индии то наверняка верил бы в Будду. Неизменным остается только сердце человека. Это живая пульсирующая мембрана, которая соединена со Вселенной. Религии нужны для того, чтобы направить, помочь, подтолкнуть к свету. Религия – это путь, но не цель. Религия налаживает в несовершенном человеке духовную порядочность, накладывает на него моральное нравоучение, синхронизирующее сердце человека с сердцем души всего. Мы же все понимаем. Что чувствует сердце? Где его истина? Мы все ищем свою истину, которая нам поможет вырваться из оков суеты, обыденной жизни и тьмы заблуждений. Каждый ее находит в чем-то своем, в том, что ближе к его сердцу. И это его истина, которую нельзя забирать у человека». «Но для чего тогда нужны религии, на ваш взгляд?» – спросил отец Тарас. «Путь – это как-то общее. Разве они не отражение мудрости человечества?» Не следствие его исканий. Нельзя же отрицать богов, будь то Будда, Аллах или Христос. В них верят миллиарды людей. Конечно же нет. Вновь улыбнулся тот. Нельзя отрицать ни одного бога, если это бог высшего проявления любви. Переведите слово «религия», «религаре» с латыни. Оно обозначает соединение, связывание воедино. Душа всего — это единый кристалл истины, который разбили, и раскрошили на тысячи осколков. Сотни всевозможных религий, тысячи вероучений, миллионы сект всевозможных взглядов. Мы до сих пор соединяем этот первичный кристалл в единое целое, и на это уходит тысячелетия. Не все так просто. Человечество запуталось в догмах, в нелепых представлениях, собственных иллюзиях. Нам создали такую маю, в которой потерялись все». И теперь мы теряем слишком много времени в поисках истины вместо того, чтобы направлять наши усилия на обретение любви. Мы должны вновь научиться чувствовать, как это делали боги, искать глубину сердца. Мы все еще пребываем в неведении, насколько безгранично наше сердце. Пока тот говорил, за столом стояла тишина. И даже вопросы отца Тараса звучали, как что-то нарушающее течение мысли алтайского монаха. У каждого было ощущение того, что происходит нечто нереальное. Разговор как будто шел о чем-то фантастическом, что еще не был готов принять мир, но одновременно с этим об очевидном и действительно существующем. Когда тот договорил, голос решился подать Сава. Человек разрушил в себе эту тонкую связь уже очень давно. Человек, как Фома, неверующий, верит только чуду, а не слову, увиденному, но не услышанному — мы давно перестали воспринимать сердцем и в этом проблема мы должны в первую очередь восстановить разрушенный храм собственного сердца собрать его по кирпичику веры он должен быть возведен на вечном фундаменте истины на любви которую отрицает наше падшее естество а все потому что не в силах ее воспринять во всей полноте ты абсолютно прав сава кивнул тот Только через храм сердца возможна связь с Богом. В любом месте, в любую секунду нужно иметь Господа у себя в сердце, ощущать Его и живую связь с мировой душой, с Архе. Мы в своей массе не способны воспринимать и чувствовать основной дар природы, связывающий живой дух с Богом, с самой природой, с источником, с импульсом жизни. Эта связывающая нас тонкая нить была самым ценным, что существовало во Вселенной. Мы утратили ее, она разорвана уже тысячи лет. Без нее мы немощны. Вся благодать исходит от источника жизни мировой души. Древние называли ее Архе. Она заполняет собой все миры природы. Нам нужно понять, что во Вселенной существует только одно живое пульсирующее сердце, оно. Это бесконечная живая мембрана, из которой произошло все и вся. Это сердце источало жизнь еще до рождения богов. Первые логосы произошли от нее. Это был катарсис, в котором проявился Нус. Именно в этом сердце зарождались алгоритмы, которые стали сакральными ключами к душе всего. Нус создал сфинкса, и они породили все и открыли всевозможные двери познания, в котором мы проявились. Весь высший ум исходит из сердца, все программы жизни и поведения тоже исходят из него». Цивилизации, понимающие это, выходили из закона разрушения и смерти. Их ящик Пандоры был запечатан навеки, поэтому им не суждено было узнать смерти. Посмотрите, каждая религия имеет свой фундамент, свои святые основы непогрешимые истины, порой такие противоречивые и непохожие. Но что их всех объединяет? Не сердце ли человеческое? Все великие учителя планеты во все времена учили только любить. Так почему мы накладываем на человека догмы, заключаем его в узкий свод правил и законов, воспитываем его нотом и пряникам, пытаемся переиначить, переделать, в то время как ему нужно понимание, сочувствие, милосердие и любовь? Что тут не так? Разве любовь можно навязывать? Может быть, нужно просто любить? Никто из нас не знает истины, каждому человеку нужен индивидуальный подход. И этот подход не все могут увидеть и прочувствовать только величайшие гуру, учителя, те, в ком бьется живое сердце. «По-вашему, получается, что заблудшему человеку не нужно помогать?» спросил отец Владимир. «Но если ему предоставить свободу выбора, без помощи и правильного духовного воспитания, человек быстро собьется с пути. Разве это не хуже?» «Вспомните крестовые походы», — ответил тот. «Тогда веру прививали насильно. Вспомните, какой ценой это делалось». Вспомните туземцев, тех же индейцев, у которых забрали их веру против их воли, веру их отцов и предков. Вы считаете это правильным? Сейчас я говорю о том, чего не могла дать ни одна религия, и вы это понимаете. Я ведь никого не пытаюсь сейчас обвинить. В нас нет простейшего сопереживания. Наши сердца пусты, и мы этого не видим. Этот безумный мир забыл о своем сердце. Куда мы можем прийти, если мы не слышим друг друга?» Не чувствуем ближнего, его сердце, боль, горе. Наши чувства умалены, атрофированы. Нам не дано переживать в полной мере. А это одно из самых сильных чувств, данных нам Богом. Эгоизм наделил нас душевной пустотой, купировал наши чувства. О какой гуманности мы можем говорить? Ее нет. А если она есть, то ее так мало, что она не способна что-то изменить. Все религии мира должны концентрироваться на этом, а не приспосабливаться к бездушному обществу. Обыденность легко пережует вечные ценности и объяснит, какими мы должны быть, что чувствовать и к чему стремиться. Это общество раздает людям только эго, а гуманность объявляет чем-то неудобным, ненужным или малозначительным. Такое общество обречено на гибель. Такие принципы противоречат законам жизни. «Говоря обо всем этом, я сам нарушаю закон жизни», так как вывожу себя из состояния равновесия, гармонии и единения с природой. Но другого такого шанса может и не быть. Меня к нему подвело проведение, не просто так. После этого разговора я вновь забуду обо всем и вернусь в свое обычное состояние. Вы спросите, могу ли я осуждать мир и людей? Нет. Моя душа, как и ваша, обливается кровью, и обвинить в бездействии я могу только самого себя. Присутствующие впитывали каждое слово «монаха», и никто не хотел его перебивать. Это был взгляд со стороны, который трогал душу и наводил на размышления. Уже оставалось немного времени до прихода поезда, но внимание не ослабевало, и тот продолжал говорить. «Вы думаете, что в мире не хватает денег и ресурсов, чтобы помочь всем на этой планете? Хватило бы и одного процента от того, что есть. Но помощь людям — не прерогатива нынешней культуры. Сильных мира сего никогда не будет мучить совесть». Собственное благополучие им важнее, чем миллионы жизней. Мир могла бы спасти гуманность, но сегодня она чужда миру. Давайте будем реалистами. Мы все еще не способны изменить сущее. Мы живем в диком мире, который с радостью прикрывается масками и понятиями, такими как демократия, свобода и тому подобное. Но под этими масками зачастую отчетливо проступают лица демонов» давайте не будем себе врать мы создали негуманный строй в котором мир не должен существовать это мировая иллюзия мая мираж все мы живем в зазеркалье реальное состояние нашей духовности на сегодняшний день разбитая корыто но пока есть сердца которые еще способны чувствовать которые переполняются кровью свидетельствуя происходящем в них надежда с ними бог надо помнить что всегда во все времена существовали герои Существовали те, кто не мог пройти мимо, те, кто отдали свое сердце нуждающемуся, отдали все, те, кто жертвовали своими жизнями ради высшей идеи, не слепые фанатики, а истинные чада Божьи. В этих сердцах всегда жила вечность, жил Бог, за такими было будущее, не в жертве ли святость. На сегодняшний день это единственная святыня на земле, сокровищница любой нации. Святых не любит этот мир. Они всегда были изгоями среди безумства. Нам был дан шанс. Шанс стать людьми, людьми с большой буквы, воистину способными изменить весь этот мир. Простит ли нас Господь, если мы не воспользуемся этим шансом? Ведь судьба мира зависит от каждого, не только от тех, кто наделен властью. Истинной властью наделены люди, обладающие живыми сердцами. Те, кто умеет чувствовать и сопереживать, это важно понять. Не будем же лгать самим себе. Божественного в нас очень мало. И хоть и созданы мы по образу и подобию, увы, это всего лишь внешняя схожесть. Кто из вас взвалит на себя истинный крест? Ведь для многих из нас нательный крестик оказывается непосильной тяжестью, которая придавливает нас к земле. «Во многом ты прав, монах», — произнес отец Никодим. Действительно, мало тех, кто смог бы пожертвовать собой во имя мира. К сожалению, с каждым днем их становится все меньше и меньше. Но мы не должны опускать руки, нужно бороться за каждую душу, за каждое Божье чадо. И может, мир нам не изменить, но мы здесь, и не просто так, мы провидение Божье, его замысел. Коль суждено умереть, так примем эту участь без страха. «Да, мы все реалисты и понимаем, что в мире не так, и от этого нам не легче. Голос совести рвет душу, выворачивая ее наизнанку. Но мы все здесь, мы в первых рядах. Я рад за вас, рад тому, что Господь вас ведет, тому, что Он нас всех здесь сегодня собрал, и тому, что мы смогли вас на время приютить. Мы все служим одному великому делу. Да пребудет с вами Бог». Архиерей встал и перекрестил путников. Сава поклонился Никодиму. Поднялись все остальные и стали одеваться. До поезда оставалось три четверти часа. Затем их попросили задержаться, и Венера, и Савы и Любомира остановились около выхода. Через несколько минут настоятели храма вынесли икону Божией Матери — живоносный источник. Первым к иконе припал Сава, потом, держа за руку Любомира, подошла Венера, и мальчик тоже преклонил колени перед святым изображением. Поцелуй Любомира продлился несколько секунд. Он прикоснулся к кони лбом, и все присутствующие при этом ощутили что-то. Это было легкое веяние, которое прошло сквозь каждого, как легкий ветерок, что пронесся почти незаметно. Свидетели мимолетного чуда переглянулись. Непросто было бы объяснить возникшее чувство, но все понимали, происходит таинство. Они провожали тех, кто должен был изменить многое. Тех, с кем был Бог. Они не знали, куда направляются их гости, но всем сердцем верили, что впереди их ожидает Святая Земля. Сава, Любомир, Венера, со своей стороны чувствовали, что больше не вернуться сюда. Это была дорога в один конец. Поблагодарив за гостеприимство, они попрощались и вышли из храма.